Глава 32 вторая. Рассказывал он много, красочно, все так, как было. Его опыт, его возраст способствовали этому. Он просто говорил, а я видел перед собой все то, что тогда происходило. Хотелось сесть, смотреть на старика и просто слушать. Даже столь невеселую историю про мое прошлое он рассказывал в столь интересном ключе, что я невольно просто выпал из реальности. Это было около 15 лет назад, с его слов. Я тогда только-только закончил академию. Меня отправили на первую миссию в составе небольшого отряда обычных бойцов. Меня отправили чисто символически, ради видимости того, что у нас все хорошо. Часто это помогало. Часто спасала. Воины Академии славились во всей галактике, ведь у нас одна из высочайших приспособленностей, а сам по себе Воин Академии – машина для уничтожения противника, даже только что выпустившийся. Со слов старика, я не был каким-то исключительным тогда, даже была пара прецедентов, из-за которых меня могли выгнать из Академии, но обошлось». Я тогда прошел отбор в когорту какой-то важной шишки, но за неимением опыта меня направили на другое направление, как раз набираться опыта. Я тогда возмутился, ведь в самой академии у нас было множество заданий, но меня садили Быстро. Легат сам тогда был званием поменьше, но был тесно связан с академией. Только про свою связь он ничего не рассказал, но зато было понятно, откуда он столько про меня знает. Задание. Оно было обычным. Я тогда ходил в своей боевой броне, хотя деактивировать ее, убрать в какой-то амулет не составляло труда. Я не понял, как, а старик признал, что это один из важнейших секретов Академии, который исчез вместе с этой же Академией после ее уничтожения. Все было тихо и мирно. Сама по себе система была приграничной. Но соседи были спокойными, им не было дела до нас. У них тогда была война с кем-то. И вот этот кто-то решил воспользоваться территорией людей, которая слабо контролировалась в своих корыстных целях и ударить в спину нашего потенциального союзника. За это нас могли признать соучастниками и объявить войну, которую на тот момент человечество вряд ли выиграло. Был вечер. Я тогда был на научной базе. Маленькой, всего на пол сотни человек. Она собирала информацию о черной дыре, которая была в соседней системе. Планировалось построить там космическую станцию наблюдения, но не вышло. Мы не знали о противниках, которые решили использовать именно эту планету в качестве базы пополнения ресурсов и логистики, так называемый оперативный штаб. На самой научной базе не было охраны, только номинально находился я. Остальные отряды охранения были распределены по периметру. Всего было шесть станций, где находилось по десяток человек охраны. В основном, все было автоматизировано. И от одной из таких станций тогда пропал сигнал. Именно внучка Легата тогда попросила меня проверить, что там произошло, так как с охранного поста должны были постоянно поступать сигналы, а их не было. А все камеры не показывали. Точнее показывали, но помехи. Я не видел тогда смысла отказывать. Согласился моментально, так как мне было, откровенно говоря, скучно. Не мои слова, я этого не помнил. Хотя воспоминания, словно через бутылочное горлышко, медленно просачивались, восполняя пробелы. Понимая, что территория приграничная, я решил сразу идти со своей автоматической винтовкой, причем подготовленной к бою. И не зря. Не успел тогда я отойти на несколько десятков шагов, как на основную научную базу напали, пришлось экстренно возвращаться. Дальше старик умолк, давая мне подумать, а точнее вспомнить. Я вернулся на базу, где было несколько тварей, похожих на ожившие камни. Их тела были очень прочные, но и боец Академии был не лыком шит. В некоторые моменты были потухания, а потом определенный враг умирал. Что-то происходило. Я не понимал, что именно, а противник от этого умирал. Причем от него мало что оставалось. В определенный момент картинка сменилась. Вокруг было множество каменных осколков, которые ранее были разумными существами. Но я тогда не отдыхал, смотрел вдаль, туда, где поднимался дым. Что-то делал со своим снаряжением. Для меня сейчас картинка никак не менялась, но тогда, видимо... Менял диапазоны видимости. Вижу корабль противников! спокойно сказал я, даже с некоторым разочарованием. Примерно эсминец, может, пограничный корабль по типу легкого крейсера. Предположительно, прибыла десантная группа в размере двух сотен существ. Что нам делать? спросила тогда девушка. Молодая. Тоже, как и я, только-только выпустившаяся из своего учебного заведения. Вызывайте подмогу. «Дайте знать нашим, что тут противник, что мы ему дали бой», – повернулся я к ней, не снимая снаряжения. «Все охране полная боевая готовность. Надеюсь, вы отправили сигналы о том, что был произведён прорыв периметра противником. Все системы в полную боевую готовность, если вы этого ещё не сделали». «Надеюсь, сделали, как только потеряли сигнал первой базы». «Нет», – мотнула она головой. «Но мы это сделали, когда увидели инопланетян, только для половины сил». «Сигналы пропали. Сейчас пытаемся в разных радиодиапазонах выйти на связь с ними. Сколько постов оповещено?» Я силой сжал рукоять своего автомата, видя, как очередная, достаточно большая группа противника двинулась в нашу сторону. «Ну, сколько?» «Три из пяти оставшихся», — немного испуганно сказала она. «В том направлении оповещены?» — кивком головы показал я в ту сторону, где незаметно приземлился корабль противника. «Оттуда сейчас в нашу сторону двигалась новая волна бойцов-врага». «Нет», – замялась она и опустила глаза. «Дерьмо космического червя», – ругнулся я и со всех ног рванул в ту сторону. Я тогда рванул в сторону космического корабля, в сторону базы, к которой уже почти вплотную подобрался противник. Чтобы подать сигнал, я начал стрелять в воздух. На посту охраны зашевелились. Я подавал руками условные знаки, что с противоположной стороны — противник. Но охранники не поняли. И база взлетела на воздух. «Чёртовы идиоты!» — рычал я, и снова кадр словно провалился. Дальше я помню только стрельбу, обилие мата, боль, усталость, а потом я снова стоял на научной базе, истекал кровью. Вдали, километрах в десяти, поднимался густой дым. По всей видимости, я каким-то образом уничтожил тот космический корабль. Старик это подтвердил, сказав, что бой длился около десяти часов». Вся охрана успела стянуться к научной станции, так как периметр был прорван, и усилить его охрану. Саму научную станцию несколько раз атаковали. Были потери среди охранников. Один погибший и два десятка раненых, как тяжелых, так и легких. Меня нашли лежащим в лесу на следующие сутки, всего израненного, без сознания. Но главное – живого. «А еще были поражены тому, что я в одиночку сжег космический корабль пришельцев». «И бойцы Академии не только на такое способны», — усмехнулся старик. «Один боец, как рота профессиональных бойцов. У вас были способности, о которых шепчутся со страхом и уважением». «Но у меня не было никаких способностей», — попытался я максимально широко развести руками. «Просто тебе заблокировали знания о них, оставив только то, что позволили помнить», — спокойно сказал старик. «Тогда эти ублюдки приземлились в десятки мест на той планете, где у нас было всего две научные станции и больше ничего. Они реально начали использовать планету как базу. Если бы не твоя безумная выходка, которая могла стоить тебе жизни», то человечество бы обвинили в пособничестве противнику, и союзник бы превратился в противника. Записи с твоей брони использовали для защиты интереса человечества». «И если бы не твоя дочь?» «Внучка», — спокойно сказал легат в отставке. «Там была моя внучка. У нее уже правнуки. Точнее, дети. Правнуки у меня». «Да». Если бы не она, если бы тогда ее не было там, то мне было бы плевать на тебя, плевать на все, что есть тут. На всех тоже. Я бы просто свалил. У меня есть связи и возможности для этого. Но я стар, и у меня есть старые обиды, и я хочу отомстить. И что вы предлагаете? Склонил я голову на бок. «Как-то раз тут был один эксцесс», — улыбнулся он, а я прищурился, вспомнив про то, что пришлось уничтожить целый отдел этого комплекса. Это была, скажем так, репетиция. Ну и я хотел подставить чертового безумца Шримфола. Не вышло. Точнее, вышло, но не так, как я рассчитывал. «Он потерял некоторые свои... наработки, которые могли ускорить твою смерть. Например, там была первая. А если есть первая, то не нужен нулевой». Хм, хмыкнул я. «Знатно. Должен вам». «Нет, внучок», — усмехнулся старик. «А я скривился от такого обращения ко мне». «Это я тебе погроб жизни должен. Если бы не ты, у меня бы не было этого шанса. Если бы не ты, у меня не было бы внучки. Если бы не ты, мой хороший друг был бы отправлен на казнь, так как это был его участок ответственности. Если бы не ты, у меня бы не было правнуков. Так что...» Это я тебе возвращаю долги. «Так и что вы предлагаете?» — Еще раз спросил я, смотря ровно в глаза старика, который сделал несколько кругов вокруг своего стола, но в итоге сел на свое кресло. «Шанс», шанс" — с улыбкой сказал он. «Просто шанс. Я не просто так упомянул про тот случай. Мои, скажем так, поверенные... Теперь знают, что делать, а также знают, что их жизни зависят от моей и от твоей. То, что произойдет сейчас, станет спусковым крючком. Что именно произойдет, я тебе не скажу, сам поймешь. Он постучал себе по голове. Что-то я могу подавить. Например, часть разговора в чипе запишется с помехами для выгрузки. «Но я не могу рисковать. Скажу так. Жди. Просто жди, и ты все поймешь. Ты узнаешь, что это за шанс». «А сейчас тогда что?» — хмуро смотрел я ему в глаза. «А сейчас...» — улыбнулся старик и опустил взгляд на свой пистолет. «Ты как-то спрашивал у своих противников, боятся ли они смерти?» «Забавно, конечно, но ты у меня можешь не спрашивать. Я тебе отвечу. Нет, не боюсь. Вы собираетесь...» С легким шоком спросил я, не понимая, как вообще на такое можно согласиться. «Да», — кивнул он. «В моей голове очень много секретов. Невероятно много». Они не должны стать достоянием ОПВС, не должны стать достоянием клана Грей, иначе, иначе может быть худо. Скажем так, не вся Академия уничтожена. Жив ты, жива еще одна группа. Кто-то был на задании, кто-то просто пропал из зоны видимости, но Академия в том или ином виде жива, и я это знаю. Как и многие такие же, как и я. И это не должны узнать. Ты... Они могут думать, что ты на это надеешься. Поэтому я сейчас это спокойно говорю. И это лишь верхушка айсберга. Поэтому сейчас будет спусковой крючок, который запустит волну интересных событий. Старик снова открыл ящик, достал листок бумаги. «Быстро написал что-то, причем достаточно много. Я удивился его скорости, а потом снова достал сигару. Новую. Старую он за время нашего разговора скурил, а потом с улыбкой посмотрел на меня. «Знаешь...» — взял он сигару в руки. «Я никогда не курил. А эту сигару... Именно эту...» «Решил скурить в тот момент...» «Когда решусь на что-то... грандиозное». «Не подведи меня, нулевой». Потом он сделал еще одну затяжку, взял пистолет в руки, приложил к виску и с улыбкой, полной безумия, нажал на спусковой крючок.